«То все равно там надпись черным по-белому, проход-то воспрещается «Да совсем там ничего не было», — воскликнул Зыбин. «Да неужели кто опять сбросил?» — спокойно удивился старик. «Да-да, наверное, что так. этот третью мою заграду они не спровергают. Ну, хулиганы, ну, подлодошники, да всего-то им дело».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 Он его спиной стоит, так он задом уперся, пыхтел, пыхтел, аж посинел. Здоровый ведь Боров, пьяный. Все стоит, ангел. Тут уж такое горе его взяло, такое горе повернулся от памятника и не знает, что же ему делать. И выпить нет, хоть плачь, увидел меня. «Дед, достань поллика. — говорю, — водки у нас нет. Покойникам не подносим и сами не пьем». «А что ж, говорю, вы остановились-то? Спиной его лупили, задницей перли. давайте теперь лбом. Вон он у вас какой. Может, свалится. А, говорит, все равно все это на снос. Да, вот какие попадаются ученые. А что это вы так припозднились? Сюда надо приходить, пока солнышко высоко».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 Зыбин ответил, что нет, они не гуляли, и изобрели. А пришли специально взглянуть на кладбище. Ну-ну-ну, как будто по-настоящему обрадовался старик. «Здесь есть что посмотреть». «Ну как же, здесь один такой выдающийся памятник есть, что его в музей хотят взять». Зыбин сказал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 Одно окно горело снизу желтым керосиновым светом. Да тут живут, удивилась Лина. Старик махнул фонарем, а как же, — ответил он, с удовольствием вглядывая свое лицо. Тут вот и живем. Там у меня инструменталка, а тут жительство. Двое нас. Я, да садовник Дмитрий Митрич, такой же старичок, как и я. Тому уже восьмой десяток давно пошел. — Садовник? — удивилась Лина. — Садовник, гражданочка, садовник, Митрий Митрич. О, знаменитый человек был. Когда-то на островах у графа Полюстрова служил и на все высочайшие банкеты цветы доставлял. Его в царское сманивали, не пошел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 «Не страшно вам?» — спросила Лина. «Это так понравилось старику, что он даже остановился». «А кого ж тут бояться-то?» — спросил он весело, и глаза его насмешливо заморгали. «Злым людям тут делать, гражданочка, нечего. Чем тут поживишься?» «Вот только уж алкоголик затешится с пьяных глаз, это да, такое приключение бывает, а так все больше парочки» и он слегка мигнул фонарем на них обоих. Лина сжала пальцы Зыбина и спросила неуверенно. — А вурдалаки? — Что? — нахмурился старик. — Вурдалаки? Вон что! Это, которое, значит, из могил выходит до да кровь сосуд? Он вдруг засмеялся и покачал головой. Нет, оттуда гражданочки никто не выйдет. Там дело вполне крепкое. Зароют, камнем придавят, и все, как не жил на свете. Мертвый человек, он самый безвредный. Это живые все шебаршатся... Хватают, к себе тянут, и все мало-мало, да еще. Давай мне еще это, а мертвый сам себя все раздает. А как останется один скелет, это уж значит точно раздал все нажитое. Одну основу себе оставил. Она уже его собственная. От матери. Вот так, молодые люди...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 «Страшно? Да что вы помилуете!» Почти по-светски воскликнул старик. «Природа! Закон! Закон природы! Из земли создан, в землю и отойдешь!» «Чего же страшится «Удивляюсь! Особенно вам, ученым, удивляюсь! Учится всякому природоведению, синтаксису!» А ведь, доведись, что хуже самого черного мужика, ей-богу, хуже. Он, внучок у меня, в седьмой класс зимой пойдет в журнал и читает, как что ты, мама, отсталая, сейчас так уж не говорят такой научный. А он у меня раз припозднился. Я аккурат ему селок мастерил и лег тут. Утром выбег по своему делу, смотрю, через сколько ты бежит, Лица на нем нет. Что такое? Деда, деда. Там мертвяк из-под земли вылез. Где мертвяк? По какому случаю? А ну, пойдем взглянем. Нет, нет, нет, я не пойду. Вон какой ученый. Старик опять засмеялся. Вошел я верно, кто-то скребется. Решетку у могилы раскачивает. Подошел, а он уже весь. «Обливался и на памятник лезет. А грязный, а страшный, а весь в земле. Ну, правда, вурдалак». Это он, значит, тыкался, тыкался, тыкался в решетку. Только башку расшиб, так он сообразил. На памятник полез, чтобы, значит, оттуда сверху за решетку сброситься. На, вот до чего допиться можно».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 Спокойно сказала из темноты женщина. «Я давно тут хожу. Никакого порядка нет. Не смотрите вы, ни ты, не тот обломок империи. Да какой же тут может быть полный порядок, Дора Семенна?» Махнул фонарем старик. «Помилуйте, все ведь в море рушится. он дорога обвалилась, ходить нельзя».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 Слегка поклонился ей за Вот пошли, не рассчитали. Темнота застала. В первый раз тут трудная дорога. Если правильно идти, то она не трудная, ответила старуха. Надо вон оттуда идти. Тогда легко. Лучше всего утром сюда приходить или при полной луне.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 Блеснул браслет. «Да уж лучше бы закрывали», — сказала она. «Никому сейчас мы не нужны». «Вот до нынешнего лета фотография здесь была. Так стекло разбили, фотографию дождем смыла. А решетку с той стороны свалили, и он куда оттащили. Зачем?» Кому надо? И жаловаться-то некому. Ну, решетка еще, ладно. А вот памятник жалко. Больших денег он стоит. Музейная же вещь. Юг-эрмитаж бы. Ой, запрещено, Дора Семенна вздохнул старик. Приказ, будто такой есть особый культ, будто это... Знаю, знаю, что культ. Ну, смотрите, молодые люди, хорошенько смотрите. А то придете и ничего не увидите. На звездку отдадут. Это сейчас просто культ. Отец ставил, думал, 300 лет будет стоять, а он и 25 лет не простоит. Встал бы покойник, посмотрел на дело рук своих. Вот он тут как раз рядышком лежит. Фамильное место-то. Скажите, а вы ее знали? Вот эту девушку? Спросил осторожно Зыбин. А как же, как же? Моя же ты кузина, Юленька. На два года я ее старше. С детства ее знаю. Мы с ней все эти горы облазили. Тогда тут курзал грузинский стоял с музыкой, шашлыки и красное вино. А в этом месте скамейки были. Она любила сюда приходить утром, пока еще народа нет. Вот сядет тут и рисует все в альбом «Море». Она хорошо красками рисовала.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 «Старый могильщик, старый могильщик! Куда же ушел ты, старый могильщик? Зарой меня в землю, старый могильщик, Чтоб я уж не видел, мой старый могильщик!» Он бормотал, ворочался с боку на бок, А над ним стоял солдат, Тряс его за плечо и повторял «Вставайте! Вставайте! На допрос!» «Надо опрос. Наконец он вскочил. Горел желтый свет. Значит, было еще не поздно. Колька Будда пустовала. Он поднялся, пригладил волосы, выпил воды, оделся и спросил солдата, «Как ведь отбой уж? Идем!» Ответил солдат. И они пошли. У него, наверное, была температура. Идя по коридору, он хватался за стенки, его шатало. Наконец они остановились перед той же знакомой дверью, что и вчера. Подчинись, прошипел солдат. Что ты весь расхристанный? Дверь отворилась сама. Хрипушин стоял посередине кабинета. Он поглядел на Зыбина и усмехнулся. Видно, тот был в самом деле хорош. Растрепанный, расстегнутый, башмаки без шнурков. Потом взял квитанцию и подошел к окну и подмахнул ее. Солдат вышел. Как вы себя чувствуете? Спросил Хрипушин мимоходом. Спасибо, хорошо, ответил Зыбин, усаживаясь на свой стол в углу. Хрипушин тоже прошел к столу, плотно уселся и положил кулаки перед собой.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 И тут произошло что-то совершенно непонятное. Хрипушин вдруг взревел, как бык. Он бахнул кулаком по Из чернильницы взлетели чернила, посыпались карандаши. Что-то зазвенело. «А ну, встать!» Заревел Хрипушин, вскакивая. «Да я тебя! Встать!» Но Зыгин продолжал сидеть. Теперь он понимал, что его точно лихорадит. Мысль работала очень туго, он даже хорошенько не осознал, что произошло. Тогда Хрипушин как-то сразу очутился около него. Через стол он перепрыгнул, что ли, и вцепился ему в ворот. «Вставай, проститутка!» — прохрипел он в ухо, раскачивая его, и почти душа. «Встать, тебе говорят! Зеркало ему! Зеркало! Ты у своей курвы его спроси!» Все это произошло настолько внезапно и нелепо, что Зыбин и верно поднялся. Тогда Хрипушин отпустил его. «Ах ты!» Проговорил он как-то даже горестно. «Ведь совсем обнаглела вражина. Зеркало ему подавай. Да где ты находишься? Ты что...» «Ты к своим проституткам пришел, гад, враг, сволочь! Забыл, где ты?» Зыбин молча смотрел на него. «Ну вот и все», — подумал он. «Сейчас он ударит меня, а я отдам ему к скуле, вышибу челюсть и еще поддам ногой в морду, когда он упадет. Сейчас, сейчас, вот сию секунду. Он знал, что это точно будет» что после этого сюда ворвется банда будильников, хорошо откормленных, ражих жеребцов, его стиснут, свалят на пол и будут топтать, пока не превратят в мешок с костьми. Что-что, а это они умеют. Но тут уж ничего не поделаешь. Не его на это воля. «Жаль только, что следователи сейчас, — сказал Будда, — не носят с собой браунинг». А то можно было бы и шутку сыграть, и отделаться безболезненно. Но раз так-то так, и он с улыбкой поглядел на Хрипушина. «Почему же проститутка?» — спросил он. «Ведь вы троцкизм мне предъявлять не будете? Так какая же тогда проститутка?» Хрипушин перевел дыхание и разжал кулаки. Он уже что-то понял, то есть он, конечно, ничего не понял, но находился в том высоком взлете гнева, в котором не полагались перерывы. Вот как взревел он с места в карьер, как ухнул кулачищем по столу, так и надо было продолжать орать, лупить, крушить, материть, словом, сразу превратить человека в кусок дерьма, тут секунды решают все». Если враг поддался и заговорил, ну хотя бы запротестовал, он уже все расскажет. Но сейчас что-то удерживало его и от кулаков, и от криков, и не какое-то там соображение или понимание, а что-то тонкое и острое, похожее на нюх и чутье. Кроме того, ведь разрешения бить он не имел. Такие разрешения вообще спускаются не всегда и не по всем статьям, «А тут так. Если зэк подписал, ну, молодец. Победителей не судят. А будет шум, ну получай выговор за брак». Вот так они и стояли и смотрели друг на друга. Хрипушин с бычьей яростью, в которой было, однако, и порядком неуверенности, Зыбин просто и прямо, потому что это был, вероятно, его последний день, тот итог, к которому пришла вся его путанная и нелепая жизнь». Ни капли злобы не было у него против этой здоровенной ариасины. Он испытывал только что-то вроде ощущения кошмара, страшной нелепости того, что происходит, сна, который не в силах прервать. Как хорошо тогда было у моря. Вдруг остро и быстро подумалось ему, а теперь вот, и кому это нужно? Да никому это не нужно. Наконец Хрипушин резко повернулся, пошагал за стол и сел. Сел и Зыбин. И оба они разом почувствовали, что не знают, что же делать дальше. Сидели и старались не глядеть друг на друга. И тут вдруг зазвонил аппарат. «Майор Хрипушин слушает». Крикнул в трубку Хрипушин с облегчением. Его о чем-то спросили. Он ответил, что еще нет». А потом сказал, что да. Тогда ему, видимо, приказали прийти. Он гаркнул «Есть!» И тут же вызвал какой-то номер. На Зыбина он не смотрел. «Здравствуйте», — сказал он через секунду. «Что вы делаете?» «Тогда возьмите работу и зайдите в такой-то кабинет». Он опустил трубку и посмотрел на Зыбина. «Ну вот что». «Сказал он нехотя. Вы много на себя тоже не берите. Вскочил. Здесь и не таких видали. Посидите, подумайте. Писать вам все равно придется». В дверь постучали. «Да», — сказал Хрипушин. И вошел очень молодой, светловолосый парень с папкой в руках. У него было совсем мальчишеское пухлое лицо и светлые усики. Он походил на гусара из какого-то историка революционного фильма. «Можно — Можно? — спросил он, останавливаясь около Зыбина. «Да, — Да-да, проходите, — сказал Хрипушин и встал. — Я сейчас вернусь.